План был выработан. План, который должен убрать с дороги и Роланда, и Питера. И Флэк не стал терять времени. Сперва он постарался, чтобы самочувствие короля улучшилось. Просто захотел, чтобы его лекарства подействовали. Король должен чувствовать себя здоровым. Только тогда все поверят, что его убили, когда это случится. Флэк находил свою затею забавной. В холодную ночь... Через неделю после того, как король перестал кашлять, Флэк отпер ящик и достал тиковую шкатулку. Так, так. Пробормотал он Моркови, которая без мозга скрипнула в ответ. Открыл шкатулку и достал из нее коробочку. Потом отпер ее снятым с шеи ключом и достал пакет. Пакет был заколдован от страшного воздействия драконьего песка. Флэк осторожно взял его маленькими серебряными щипчиками, под крупными каплями стекал у него со лба, и положил на стол рядом с одним из королевских кубков. Потом он вышел в коридор, ведущий к темницам, чтобы отдышаться. Ему нужно было как следует наполнить легкие воздухом, чтобы в лаборатории дышать как можно меньше. Один неосторожный вдох и конец. В последний раз, вдохнув свежего воздуха у зарешеченного окошка в коридоре, он вернулся в комнату. На столе у него лежал кусок обсидиана, самого твердого из известных в то время камней. Флэк также осторожно открыл пакет и извлек оттуда немного зеленого песка, не больше дюжины песчинок. Он поместил их на обсидиан, и камень сразу же начал дымиться. Прошло 30 секунд. Он поднял обсидиан... Стараясь, чтобы ни одна песчинка не попала на кожу. Она не остановилась бы, пока не достигла сердца и не опалила его огнем. И стряхнул яд в кубок. Быстро, пока песок не начал разъедать стекло, чародей налил в кубок любимое вино короля. То самое, что Питер приносил ему каждый вечер. Песок моментально растворился. Лишь на мгновение красное вино стало зловеще зеленым, потом приобрело нормальный цвет. 50 секунд. Флэк вернулся к столу и взял камень и нож, которым открывал пакет. Только несколько крупинок драконьего песка попало на лезвие, но лучшая андуанская сталь уже покрылась дымящимися щербинами. 70 секунд. Флэк уже начал задыхаться. В 30 футах по коридору в направлении темниц, путь, которым никто в Делэйне не хотел пройти, в полу был водосток. Флэк бросил в него нож и камень, улыбнулся, услышав двойной всплеск, и поспешил к окну. Теперь на столе лежали только щипчики, пакет и стоял бокал с вином. На щипчиках яда не осталось, а тот, что в пакете, уже не мог повредить его здоровью, если быть осторожным. Флэк почувствовал удовлетворение от сделанной работы. Он склонился над кубком и глубоко вдохнул. Это было безопасно. Когда песок растворяется в жидкости, его пары становятся безвредны. Чего нельзя сказать о самой жидкости. Флек поднес бокал к свету, любуясь кровавым отблеском. «Последний бокал вина, мой король», — сказал чародей, рассмеявшись, и разбудил попугая. «Оно согреет вас на славу!» Он сел, перевернул песочные часы и принялся читать заклинания в огромной книге. Флэк читал эту книгу тысячу лет и не прочел даже четверти. Написал ее на равнинах Лэнга «Безумец» по имени Аль-Хазрет, и, читающий ее слишком долго, рисковал тоже стать безумным. Час. Только час. Когда верхняя половина часов опустеет, Питер уже придет и уйдет. Пройдет час, и он поднесет Роланду последний бокал вина. Флэк какое-то время смотрел на сонно сыплющийся белый песок, потом опустил глаза к книге.